Глава десятая «Что это?» Дрожащим голосом спросила Катя, глядя на иглу в моей руке. «Дротик. Возможно, отравленный». Я держал иглу, предусмотрительно зажав ее в ткань галстука. «Отравленный?» «Точно не скажу. Именно такой вижу впервые». Я завернул иглу в галстук. Что это за штука, определят криминалисты в лаборатории. А она в Самаре есть? У жандармерии нет, у канцелярии не знаю. Надо уточнить у дяди. Насколько я знал, в Самаре крупных криминалистических лабораторий не было. Поэтому, по идее, нам надо было обращаться за экспертизой в полицию. Но сделать это, не разглашая многих тайн, я не мог. Уж лучше я сам доставлю иглу в Питер. Но что-то подсказывало мне, что у канцелярии была целая сеть подпольных заведений. Типа ателье Иван Вайнштейн и сыновья. Я хотел связаться с дядей, чтобы спросить об этом, но его вызов меня опередил. «Ты где взял это фото?» Леонид не стал тратить время на приветствие и другие дежурные фразочки в духе «как дела?». В ресторане. Эта дама встречалась со Степановым вечером, перед тем, как его тело нашли на скамейке. Она что, знаменитость? «В определенных кругах — да. По нашей картотеке проходит, как Антонина Зуброва. Но я не удивлюсь, если у нее еще десяток имен имеется». И чем это Зуброва примечательно? Наемник высшей категории. Наемник? Для каких дел? Для темных и грязных. По молодости несколько раз попадала в поле зрения полиции, потом стала умнее и отточила свои навыки. Высылаю тебе ее реальное фото. Над браслетом появилась голограмма с трехмерным изображением Зубровой, запечатленной по пояс. Я покрутил пальцем, вращая бюстик наемницы и... «Черт!» Я потянулся к экрану управления такси, начал вбивать в него новый маршрут. «Никита, что у вас там случилось?» — забеспокоился дядя. «Мы ее видели!» «Понятное дело, вы же мне ее фото выслали!» «Да нет, мы ее видели только что, вживую! Она пыталась Катю убить!» «Убить? Вам подкрепление нужно? Спецназ?» «Нет, нам потребуется лаборатория!» «Лаборатория?» — удивился дядя. «Да, но позже! Все, перезвоню!» Катя ошарашенно смотрела на мою бурную активность и не понимала, чем она вызвана. И еще сильнее она удивилась тому, что такси вернулось ровно в ту точку, откуда оно выехало, к главному входу ресторана «Белый лебедь». «Никита, что мы здесь делаем?» Отвечать Кате было некогда, я вылетел наружу и закрутил головой. Меня ждало разочарование. Конечно же, нас никто не ждал на месте преступления. «Ты мне объяснишь или нет?» Катя выбралась из машины и смотрела на меня, как на человека, у которого только что произошел приступ. Вместо ответа я включил голограмму Зубровой и поднес ее к лицу Кати. «Ну и...» Ах! «Ты ж скотинка такая!» Я Зуброву тоже узнал не сразу. Все-таки изящное телосложение для женщин является большим плюсом. Можно нацепить кепку, сдвинуть ее на лоб, надеть мешковатую одежду и сразу скинуть лет десять. Мне казалось, что девушка-курьер, столкнувшаяся с Катей, была максимум лет двадцать пять от роду но в вечернем платье она выглядела гораздо старше. Похоже, дядя был прав. Антонина Зуброва была не только высококлассным наемником, но и мастером перевоплощения. Нам повезло, что на фотографии, которую нам прислали из тайной канцелярии, она была с русыми волосами. В образе курьера у нее был тот же цвет волос, только поэтому я ее и узнал. «Надо полицию вызвать», — предложила Катя. «Бесполезно. Я прикинул, сколько раз успела сменить внешность и насколько далеко успела убраться Зуброва. А вот показания давать, кто мы такие и зачем в «Белом лебеде» появились, мне не хотелось». «Значит, ушла?» «Осмотри меня внимательно. Меня больше заботила собственная судьба» зачем если она на тебя покушалась то скорее всего и меня убить хотела я не стесняясь проходящих мимо людей начал медленно крутиться перед катей ищи иглу медленнее вот так катя внимательно меня осматривала вроде нет вроде Такой вывод меня не устраивал. Неприятно было бы предполагать, что у меня в одежде тоже торчит игла, которая вот-вот воткнется мне в плоть. Какой дрянью она смазана, мы не знали, но я почему-то был уверен, что здоровье эта гадость мне не добавит. «Погоди». Катя еще раз осмотрела меня с ног до головы. «Нет, ты чист». Стерву эту искать будем? Нет, она профессионалы уже далеко. Так за каким фигом мы сюда приперлись? Попробуй связать причинно-следственные связи. Мы пришли сюда, увидели Антонину на записи и. И она явилась, чтобы нас уничтожить. Размышляя, наморщила лобик Катя. А девчонка-то умом не блещет. Тебе точно такая напарница нужна? Нила была тут, как тут. Но как она узнала? От кого? Реабилитировалась Катя. А какие есть варианты? Подтолкнул я ее к разгадке. Охранник и... Андрюшка. Девушка решительно направилась к входу в ресторан и продолжила размышлять по пути. «Фомич не успел бы, значит, точно Андрюшка. Мелкий засранец». Катя залетела в ресторан злобной фурией. Администратор открыла было рот, но мы торопливо прошли мимо нее. Андрей любезничал с парой посетителей за столиком. Его лицо побелело, когда он увидел нас. «На секундочку!» Я взял его за руку и потащил в один из вип-кабинетов. А, «Что? А Что случилось? Что происходит? Куда вы меня?» Я закинул его в кабинку и закрыл за собой дверь. «Колись!» Катя подошла к столику и взяла с него вилку. «А то я тебя уколю!» «Больно!» Официант скосил глаза на вилку в руках, потом умоляюще посмотрел на меня. «За что? Я ведь вам все рассказал!» Из позвонил и рассказал. Ухватив парня за шею, я опрокинул его на стол. «Кому?» «Тоне, приятельнице своей!» — выкрикнула Катя и воткнула вилку в столешницу рядом с головой Андрея. Кате надо было отдать должное. К допросу она приступила со всей возможной страстью. Однако эта страсть чуть не сыграла с допрашиваемым злую шутку. У Андрея глаза от страха скатились к переносице, а сам он чуть не потерял сознание. От удара об стол перевернулся стоявший на нем кувшинчик с соусом. Его брызги попали на рубашку официанта. Удивительным образом это привело его в чувство. «Нет!» – заорал в истерике Андрей. «Она же от Армании. «Кто?» – не поняла, о чем он говорит Катя. «Сорочка! Ты знаешь, сколько она стоит?» Вещи из Еврогерманского альянса в Россию попадали чуть ли не контрабандой. По крайней мере, официальных поставок от производителей не было. И модники отдавали за них просто безумные деньги. «Сейчас она не будет стоить ничего». Я взял соус и занес его над жертвой. «Говори!» «Что?» «Как ты связался с Зубровой?» «Зубровой! Зубровой! Зубровой!» Официант силился вспомнить хоть кого-то с этой фамилией. «Тоня, ее зовут», — попыталась ему помочь Катя. «Тоня?» «У меня только одна Тоня знакомая есть, бывшая сокурсница». «Не парь нам мозги, мы говорим про ту тетку, которая ужинала со Степановым». Катя поднесла вилку к переносице перепуганного парнишки. Я и не подозревал, что репортер могла быть настолько кровожадной, хотя отравленная игла, едва не пронзившая шею, кого угодно может сделать агрессивным. «Да не знаю я, кто она!» «И контактов у тебя ее её... нет?» спросил я, еще сильнее прижимая официанта к столешнице. «Нет!» Я выплеснул соус ему прямо на грудь. «Я не знаю, никакой Зубовой не знаю!» Парень чуть не плакал. Я рывком поднял его и усадил на стол. «Открывай ком, показывай последние звонки». Официант дотронулся до браслета, над ним появилась табличка со списком звонков. Я скопировал этот список на свой ком. «Молись, чтобы там не оказалась Зубровой». «Да я только маме звонил и дядя Жене!» — проскулил официант. «И то утром!» Я переглянулся с Катей. «Охранник?» — спросила она у меня. «Очень может быть. Смотри за ним. Я кивнул на официанта». Выйдя из ВИПа и не обращая внимания на встревоженные взгляды клиентов ресторана, которые слышали вопли официанта, я направился в служебные помещения. Почему я так легко и быстро поверил Андрею в том, что он Зуброву не предупреждал о нашем визите и вообще с ней тесно не знаком? Если бы он был агентом наемницы, мы бы не запугали его до истерики с помощью вилки и соуса. Конечно, он мог обладать недюжинным актерским талантом, но тогда возникал следующий вопрос. Какого черта он не смылся сразу после того, как Зуброва напала на Катю? Чего он ждал? Когда открывал дверь в комнату с видеонаблюдением, я предполагал, что Фомич моего визита дожидаться не стал, ведь у него была возможность следить за происходящим через камеры в режиме онлайн. «И каково было мое удивление, когда я обнаружил его на посту?» «Петр Фомич с вещами на выход», — тихо произнес я, засовывая руку в пиджак и обхватывая рукоять ТТ. Несмотря на возраст, охранник выглядел более серьезным противником, чем Андрей. Фомич на мою команду никак не реагировал, продолжая сидеть, и неподвижно пялится на ряд мониторов. Фомич, не стоит усугублять, просто встань и подними руки. Я все-таки достал пистолет, ибо реакция охранника мне не нравилась. Люди перед тем, как что-то выкинуть, часто цепенеют без движения. С пистолетом в руке я медленно двинулся к охраннику. Тот продолжал сидеть, не шевелясь. Я осторожно толкнул Фомича в плечо. Он упал лицом прямо в стол. «Эй, Фомич!» Я затряс его за плечо. Тело охранника двигалось, как мешок с песком. Я знал, в каких случаях человеческое тело ведет себя так. Отвалив его на спинку кресла, я подтвердил свою догадку. У охранника лицо было цвета спелого баклажана. Такой цвет с жизнью несовместим. Да еще и с уголка рта у него стекала пена. Явные признаки сильнейшего отравления. «Вы кто? Что здесь происходит?» Обернувшись, я увидел полного мужчину в сером костюме с еще одним охранником. «А вы кто?» Спросил я их в ответ. «Я... я директор?» «Тайная канцелярия. Здесь произошло убийство. Я продемонстрировал удостоверение. Вызывайте полицию». «Убийство?» «Какое убийство?» — опешил директор. «Самое обыкновенное. И вот еще что. Подготовьте мне личное дело этого сотрудника. Я кивнул на тело охранника. С делом я ознакомился в том ВИПе, где мы пытали официанта. Ну, ознакомился... Это, конечно, громко сказано. Петр Фомич устроился в Белый Лебедь за неделю до ужина Степановой и Зубровой. И я был на сто процентов уверен, что этот факт случайностью не являлся. Фотографию из личного дела я переслал дяде. Ответ от него не заставил себя ждать. «У тебя сегодня урожайно интересной личности. Этот твой Фомич на самом деле никакой не Фомич, а еще один наемник из криминальной среды, правда, калибром поменьше, чем Зуброва». Значит, она к встрече со Степановым подготовилась серьезно? устроила своего человека в ресторан. «Я только не понимаю, зачем такие сложности, чтобы убить старшего научного сотрудника на пенсии. Что в нем такого необычного, разуброго затеяло и воплотило настолько серьезную операцию?» — задал дядя вопрос, на который у меня ответа не нашлось. «Докопаемся», — пообещал я. «Уже докопались. Ваша командировка в Самару должна была пройти максимально незаметно, а получилось, что...» «В самом начале один труп, да и Катюшу чуть не потеряли. Веселое начало, ничего не скажешь. Но мы...» «Вы сейчас едете в полицейский участок. Там проведут скрытие охранника». Иглу исследует, я договорюсь. «Никому ничего не рассказывайте. На все вопросы отвечайте. Расследование тайной канцелярии и точка». Леонид не разжевывал прописные истины. Однако я слушал его молча. Не сказать, что мы с Катей совершили какую-то грубую ошибку. Но последствия у наших действий были не очень приятные. Благодаря трупу в «Белом лебеде» расследование получило огласку. Мы с Катей дождались, пока следственная группа закончит оперативные действия на месте происшествия, а потом вместе с ней отправились в полицейский участок. Лишних вопросов граждане полицейские нам не задавали, видимо, из канцелярии уже поступила команда, что с расспросами к нам лучше не приставать. Дорога до участка не заняла много времени. Следственно, оперативная группа прибыла не на машине, а на четырехмоторном коптере. Население империи, благодаря ней, обладало практически неисчерпаемым доступом к энергии. В принципе, летательный аппарат мог себе позволить каждый гражданин, относящийся к среднему классу. Но, чтобы не перегружать воздушное пространство над крупными городами, полеты над ними строго ограничивались. К примеру, я над Питером мог летать только по срочной служебной необходимости. Наш кортеж из трех машин набрал высоту, облетая выстроившийся в сорокаэтажный рост небоскребы. Свернув, мы выбрались из городской застройки и полетели над водной гладью Волги. Под нами шмыгали шустрые лодки и величаво рассекали волны прогулочные суда на подводных крыльях. — Давай, как все закончим, прокатимся на таком. Катя указала на экскурсионное судно, на широкой палубе которого кружились в танце пары. «Обязательно!» — пообещал я. Хлопоты буквально так и сыпались на мою голову в последнее время, и мне надо было отдохнуть и немного сбросить накопившийся стресс. По Волге с ветерком пронестись, воспользоваться приглашением Елены и на конях в шуйских покататься. Отвечая Кате, я не кривил душой. Дел именно в Самаре у нас оставалось немного. Получить заключение от экспертов по телу охранника и по осмотреть труп Степанова и больше нам, по сути, заняться было нечем. Искать Зуброву буду уже не я, а оперативники полиции и канцелярии. Однако ком, свалившихся на меня проблемы новостей, не думал останавливаться. Едва шасси коптера коснулось крыши полицейского участка, мне пришел вызов от дяди. «Ты сегодня решил собрать флеш рояль Пробили мои ребятки-охранника из «Белого лебедя». Угадай, на кого он работал в последнее время?» «На Ми «Ты зря шутки шутишь», — не оценил мой сарказм дядя. После того, как Германия захватила всю Европу в сороковых годах прошлого столетия и фактически блокировала Великобританию, бывшая владычица Марии начала чахнуть. Английские спецслужбы загибались вместе с ней, став пародией на самих себя. Охранник этот выполнял щепетильные поручения для семьи Шуйских, Я так и застыл, не успел выбраться из полицейского коптера. «Вы не могли ошибиться?» Я подбирал фразы, потому что был не один. «Ошибка?» «Нет, исключено. Побыстрее заканчивай дела в Самаре и прилетай. Нам многое надо обсудить». «Вот и покатался ты на коняшках». Нила была тут как тут. Что, намечаются крупные разборки у ваших человеческих кланах? По обыкновению я не стал отвечать демону, но задуматься было над чем. Глядя на то, как из коптера выгружают в специальный лифт охранника, я думал над тем, кто же мог быть замешан в моем похищении и шантаже. Старый князь Шуйский или жених моей сестры решил начать какую-то многоходовую игру. И сестру мою, и семьи выдернуть, и меня похоронить. Елену Шуйскую я как теневого кукловода не рассматривал. Ее удел — это развлечение, сплетни и тусовки. — Ты чего завис? — Катя тихонько толкнула меня в бок. «Да так...» «Мелкие семейные неурядицы», — отмахнулся я. «Пойдем». Местный комиссар сказал, что лаборатории полностью в нашем распоряжении. Пока я беседовал с дядей, Катя успела перекинуться несколькими фразами с полицейскими. Мы стояли на крыше типового полицейского комиссариата. Семиэтажная бетонная коробка, хоть и не отличалась изысканностью, зато могла одновременно служить полицейским участком, криминалистическим центром, арсеналом и опорным пунктом на случай массовых беспорядков. Исследовательская зона в таких комиссариатах располагалась в подвальных помещениях, куда нас прямиком с крыши и доставил лифт.